пока в харбине властвовал грозный генерал хорват нападать на русские владения хунхузы не осмеливались но кроме кочевых шаек появились хунхузы городские они промышляли контрабантной торговли наркотиками похищали или облагали данию китайских купцов эта преступная сеть существовала во всех дальневосточных городах где имелись китайские кварталы Рских бандиты не трогали боялись уголовной полиции которая при хорвати работала как часы Правда, внутренними конфликтами туземного населения сыщики не интересовались. И это дало городским хунхузам возможность пересидеть трудные годы. После 1920 года, когда счастливая Хорватия приказала долго жить, а охранную стражу и уголовную полицию распустили, для разбойников наступило золотое время. В степях и лесах Северной Маньчжурии появились многочисленные банды. наша газета имевшая доступ к официальной информации писала что общая их численность составляет не менее ста тысяч человек всякий поезд пароход автомобильный или гужевой караван рисковал быть ограбленным если полиции удавалось схватить преступников их безжалостно казнили но положение лучше не становилось единственной силой которой боялись налетчики были японцы поэтому подданных микадах хуунхуы не трогали и новые хозяева страны как в свое время хорватовская полиция не считала краснобородах серьезной проблемой зато у русских иммунитет кончился чуть не каждую неделю пресса сообщала о новом похищеии иногда пленников отпускали быстро если выкуп вносился без промедления но бывало что переговоры тянулись месяцами и тогда все с ужасом читали об отрезанных ушах и пальцах которые доставлялись по почте несговорчивым родственникам. бывало и так, что похищенных убивали для страстки в наущен несговорчивым. Дальше несколько страниц в книге моей памяти будто забрызганы черными чернилами. Я могу восстановить лишь отдельные строки. Еще это похоже на много раз склеенную прыгающую кинопленку. Не дней я находилась в полусумошедшем состоянии. в самом настоящем помрачении рассудка. Ни минуты не сидела на месте, не ела, не спала. Весь этот первый, самый страшный период моей июльско-августовской эпопеи слипся в один вязкий ком непрекращающегося кошмара. Вот я в полиции. Обшарпанное помещение, половина отделена низкой деревянной перегородкой. На стене портрет молодого человека в очках. Это верховный правитель. инспектор изучает бумажку которую сунул мне человек с маузером там написано триста тысяч слова и только о какая сумма чиновник почтительно качает головой по русски он говорит примерно так же как главарь хунхузов поэтому охотно переходит на китайский триста тысяч юаней обычно вымогают две три тысячи больше двадцати тысяч еще не бывало «Слово явно знает, что с господина Каннигесера-старшего можно взять много больше». «Кто знает?» – переспросила я. Чиновник-китаец удивлен. «Как госпожа не слышала про шайку, главарь которой носит прозвище Слова? Но ведь это самый опасный из харбинских преступников. Он всеведущ и совершенно неуловим». Нет, я мало что знаю про городских хунхозов. Я никогда не занималась полицейской хроникой и даже не заглядывала в раздел уголовных происшествий. Слово? Почему такая странная кличка? Обычно предводители хунхозов именуют себя как-нибудь грозно и цветисто. Черный дракон, безжалостный меч, ядовитое жало. Потому что этот человек всегда держит слово. Не было случая, чтобы он убил жертву, за которую внесен выкуп. но зато у него строгие правила. Если деньги не внесены в течение месяца, он присылает семье палец через две недели ухо. еще неделю спустя подбрасывает к дверям отрезанную голову и никогда не торгуется. Слово очень хорошо знает, кто сколько может заплатить. контора харбинского отделения китайско-азиатского банка. Заместитель Давида, господин Гурвич, был поднят среди ночи. В кабинете управляющего есть междугородняя связь. Мы пытаемся связаться с Саулом Каннигесером. Я знаю, что по-настоящему делами филиала ведает Гурвич. Вероятно, в его обязанности также входит докладывать папочке о том, как ведет себя непутевый наследник. Во всяком случае, шестизначный номер заместитель называет телефонистки по памяти. Звонок должен раздаться прямо в спальне у банкира. Мы ждем. Трубка трясется в руке у низенького лысого Гурвича. В другой руке трепещет бумажка с требованием выкупа.